Неудачливые конкуренты. Ещё весной 1918 года сотни еврейских общин в разных концах России без помех провели неделю Эрец-Исраэль. Всеонистские организации действовали легально, продолжали выходить сионистские периодические издания. Наступление на ассионизм и на язык иврит началось по всей России в 1919 году после того, как в итоге гражданской войны красные захватили Украину. По настоятельному требованию Евсекции комиссариат по делам национальностей, возглавляемый Сталиным, в июле выпустил циркуляр, в котором объявлялось, что преподавание в еврейских школах должно вестись на идиш, поскольку иврит язык реакционный и контрреволюционный. Несмотря на требования сионистов объявить иврит прогрессивным, знаменитый историк Покровский вёл другую линию. 30 августа 1919 года было принято решение запретить преподавание языка иврит. Во всех учебных заведениях, в том числе в вечерних школах для взрослых. Одновременно чека на местах начала предъявлять сионистам обвинения в контрреволюции и даже шпионаже в пользу Англии, к чему, прямо скажем, основания были. Одновременно ЦИК принял решение не считать сионистов контрреволюционной партией и не чинить ей препятствий, пока культурно-просветительная работа сионистских организаций не противоречит решениям советской власти. Окрылённые сионисты постановили провести новый съезд Теперь в Москве. Но седьмой съезд в мае 1917 года в Петрограде оказался последним. Во-первых, московская конференция 20 апреля 1920 года была намного менее представительной. 90 участников из 19 гостей. 2 дня счастья человечества проектировали беспрепятственно. А 23 апреля, во время после обеденного пленарного заседания, в зал вошли чекисты вместе с вооруженным отрядом из 50 человек. Забрали всех присутствующих – и делегатов, и гостей. Домой отпустили только престарелого раввина. Зрелище было чудесное. Сионисты под конвоем гордо шли по улицам Москвы с пением своего гимна. Сбежалась огромная толпа. В конечном счёте все арестованные были отпущены, осуждённые помилованы, но с условием, что дадут подписку о полном отказе от дальнейшей сионистской работы. Тем самым сионизм в Советской России фактически был объявлен вне закона. Начались массовые обыски и аресты сионистов, и тысячи их были отправлены в ссылку. Сионистски настроенные студенты изгонялись из высших учебных заведений как чужеродный и нежелательный в идеологическом смысле элемент. Сионистами поступали ещё очень милостиво. Во-первых, они были евреями, а не черностенным русским быдлом. Во-вторых, сионистам была протянута международная рука помощи. По поручению американского джойнта в Москву прибыли два представителя еврейского рабочего движения Гарри Фишер и Макс Файн. Они активно ходатайствовали за заключённых. Позже, в январе 1921 года, в Петроград приехал видный британский сионист Идер Идер пытался уверить советское правительство в полезности сионизма, ведь сионисты не вмешиваются во внутренние дела советской России. Так пусть большевики разрешат деятельность сионистских учреждений и эмиграцию в Палестину, хотя бы по 5000 человек в год. Пусть позволят русским сионистам участвовать во всемирном сионистском конгрессе осенью 1921 года. Ещё Идер просил выступить перед сионистами, пусть узкой группой, и разрешить ему издать за свой счёт в виде брошюры текст этого доклада. На меморандум Идера Черен ответил 10 февраля 1921 года: "В России евреи свободы, как никогда в мире. Они сами решают свои дела. Если же имеются преследования определённых групп и учреждений, то такова воля большинства среди самих же евреев. Если не поддерживать сионистов, Значит, и не хотят. Изучение иврита частное дело каждого на его частной квартире. Иммиграция? Нет, рабочая сила нужна здесь, на месте. Через гойского сионист обратились к Ленину с просьбой их опять легализовать. Тот категорически заявил Горькому, что к сионизму он относится крайне отрицательно, ведь сионисты хотят создать ещё одно государство, тогда как цель уничтожить государство и создать на их месте самоуправляющиеся коммуны. К тому же все национальные движения реакционны, потому что нации придумала буржуазия. Так что легализовать сионизм больше не удавалось даже через международные каналы. Отныне для русских сионистов наступила эра подполья. Лидеры российского сионизма в начале 20-х годов эмигрировали в основном в европейские центры – Берлин, Париж, Лондон. Лишь самое малое их число уехало в Израиль. Во время 12-го сионистского конгресса они создали организацию русско-украинских сионистов за границей. Всемирная сионистская организация признала ее как экстратерриториальную федерацию. В самой же России с 1924 года СССР, с 1927 года были распущены Гордония, Хашомер, Бейтар. В начале 30-х годов активную деятельность прекратили практически все сионистские партии и организации. При этом опора большевистской власти на евреев сохранялась. Большевики были единственной силой, которая была агрессивно настроена к любому антисемитизму. Закретсо в наркоме 1918 года о пресечении в корне антисемитского движения предусматривал расстрел без суда и следствия организаторов и участников погрома. Но сионистам было сказано: "Нет". Последняя легальная московская конференция сионистов собралась 20 апреля 1920 года при участии 90 делегатов из 19 гостей. 23 апреля ее замела ЧК при активном участии бундовцев. До конца 20-х годов все сионистские организации уничтожили, РКП конкурентов не терпело. Но ещё в 30-е годы молодчики из внеинзированных отрядов еврейской державной партии Жаботинского маршировали улицами Варшавы и выкрикивали: "Германию Гитлеру, Италию Муссолини, Палестину нам". Эта идея стала идеологической основой созданного в Риге формирования Бейтар.